Глава двадцать четвертая. «Держитесь, Юлия Андреевна, от мужчин подальше, пока не научитесь сигареты без спичек прикуривать», — обратилась Юля к своему отражению в зеркале. Ухмыльнулась, не ожидала. Она тут испереживалась за репутацию, за моральное падение, а выход оказывается рядом. Сплошные плюсы, а не магия. Ага, плюсы. Мрачно не согласилась с ней отражение. Память подкинула картинку с поцелуем. Пришлось согласиться, что четвёртый целовался как настоящий варвар: горячо, дико, заводяще, до слабости в ногах и тумана в голове. Бывший по сравнению с ним казался снулой рыбой. А ещё, честно сознаться, вряд ли она устоит при евифильерк чуть больше напора. Как говорится, я кремень, я неприступная крепость, ровно до одного крыше сносного поцелуя мелькнула мысль попросить в качестве желания магический пояс верности для гарантии а то будет как с тортиком нельзя вот нельзя диета новое платье отпуск а потом бац и соблазнилась хотя если вспомнить последние танцы с бубном похоже четвёртый в курсе проблемы она не сдержала улыбку кому-то бегать и бегать в душ а она не станет торопиться Мысль о вынужденной сдержанности варвара внезапно оказалась очень приятной, а ещё она рождала внутри нестерпимый зуд пошалить. Теперь это можно, да? Нетерпеливо подпрыгивал внутри мелкий пакостник, жаждущий мести: за жёсткий допрос, за порезанное горло, за ужин в темноте. Юлия плеснула в лицо холодной водой, после встречи немного потряхивала, и напряжение отпускало медленно. Как-то не верилось, что она вживую увидела целого короля. Вот бы сфотографироваться и выложить в инсте. Мечты, мечты. С желанием она торопиться не стала, чем заслужила удивленный взгляд. Его величество, похоже, привык, что подданные круглосуточно думают о том, чтобы такого попросить у монарха. Разбуди ночью, сразу озвучат в цифрах, деталях и именах. А тут взяли паузу на раздумья. Но возражать не стал, милостиво отпустив. Промокнув лицо полотенцем, Юлия спустилась вниз. Читать с лестницы она заметила, что любимый угол дивана занят. Вскинула брови. Сюрприз. И ни одна собака, ни шоколадная, ни невидимая, её не предупредила. Внутри зашевелилось неприятное предчувствие, но делать нечего, спустилась Незнакомка, не вставая, оценила, прокалькулировала Юлины параметры и скорчила недовольную гримассу. — Так это ты теперь шестая мать? — спросила она брезгливо. Предчувствие переросло в уверенность. — Ни здрасте я, ваша тетя, ни доброго дня, ни имени, наконец, ни как Гюрза Гадюковна пожаловала. Как бы третий с четвертым не прятали свою семейку, да только в каждой найдется вот по такому... капающему ядом экземпляру. Юлия села напротив, закинула ногу на ногу, откинулась на спинку кресла. Вы ошиблись, ответила девушка спокойно. Я просто мать вне списка и вне конкуренции, не люблю номера. Красивое, прямо-таки кричащее о благородном происхождении, лицо Гюрзы покраснело. Она тряхнула головой, серые с белыми прядями волосы всметнулись живописным водопадом. Ты смеешь отказываться от своего места? экспрессивно плюнула она словами. Ураган эмоций, а не женщина. Жаль один негатив, отметила Юля. После встречи с его величием, пред которой она тряслась кроликом, эта дамочка вызывала лёгкое недовольство, не более. И кого это принесло? Мозг привычно работал в системе многозадачности. Вряд ли из птичника тётушку столь сильно невзбудоражило бы появление ещё одной матери, а здесь явно задеты чувства. Неужели кто-то из клуба бывших жён, первая отпадает, остаются со второй по пятую. И если вспомнить, что пятая ещё не достигла совершеннолетия, то скорее всего, к ней пожаловало на знакомство и размазывание грязи пятая мать. У нас, знаете ли, почётно быть первой, а всё остальное Так себе результат. Пожала плечами Юлия. Это был хедшот. У Гюрзы аж глаз задёргался, губы побелели, по щекам поползли алые пятна. А Юлия подумала, что как бы местные дамочки не держались за свои номера, но пятая, а она и в Африке пятая. Ты! вскочила Гюрза, выставив вперёд палец. Юлия неспешно поднялась. Роста они были одного, в весовой категории совпадали. — прикинула девушка на случай рукопашной. — Как смеешь разговаривать в таком тоне? Ты хоть знаешь, кто я? — Угу, и кто мой папа? — мысленно добавила Юля. Знакомый разговор всех мажоров, привыкших прятаться за чьей-нибудь спиной. Нет, прав был третий, когда берег их птичник от встреч с неуравновешенной оссарой, потому как внутри было не просто тепло, а горячо. Вы не представились! — Вы не представились! С насмешкой напомнила ей Юля. Она склонила голову, ожидая реакцию. Переходить на ты и поддаваться на провокацию не стало. Невидимки, которые в присутствии гостей снова проглотили свои языки, станут свидетелями, что она держалась в рамках вежливости. Перед тобой ей продемонстрировали горделиво вздернутую голову, идеальную осанку и властный разворот плеч. Пятая мать Дальше был набор воздуха. Гюрза явно собиралась произвести впечатление сложным титулом, но Юле это было уже не интересно. Пятая перебила на оскалившись: "Вы-то мне и нужны". Гюрза поперхнулась набранным воздухом, вытаращила на Юлю свои жёлтые глаза. "Это вы занимались подбором учителей для Альгара. Тогда скажите вашему человеку, что с завтрашнего дня он здесь не работает". Я сама подберу шестому тех учителей, каких посчитаю нужным. И нечего шпионам пятой в их покоях делать. Ах ты дрянь!» У венциносной матери окончательно снесло крышу от расшатывания ее власти. «А позорить меня перед двором решила? Да я тебя в уголь сожгу! Запомни и на мирное отродье, мой сын самый сильный из всех столпов. Он станет следующим правителем, а твой жиркхвов выродок... подохнет на первом же испытании. Никогда сын этой уродчины не станет столпом. Юля не знала, что пламя бывает чёрным, беспросветным, как тьма, и обжигающим, как доменная печь, что огонь может быть везде: на коже, под кожей, в сердце и шёлковыми языками плясать перед глазами. А ещё он может быть живым и быстро среагировать на пронзительный женский виск, на что-то метнувшаяся в сторону Юли от пятой, беззвучно двинувшись на женщину стеной черного пламени. Крик резко оборвался, и в наступившей тишине было слышно, как с тихим шелестом ползет по полу волна огня. Стало страшно, как никогда в жизни. Юля зажмурилась, внутри разлилась леденящая паника. А мысли были все, как одна, похоронные. Хотелось проснуться дома, в постели. а не стоять в чужом дворце и выпускать смертоносную волну пламени. На талию легли теплые ладони, крепко обняли, прижимая к твердому телу. В шею уткнулись мягкие губы, знакомый аромат укутал, успокаивая. — Тише, сладкая, тише, все закончилось, тебе никто больше не угрожает. Юля всхлипнула, покачнулась на подкосившихся ногах. Фильярк развернул ее к себе. приподнял лицо за подбородок, и она зацепилась взглядом за налившуюся золотом радужку глаз, за расширившийся зрачок и своё отражение в нём. А потом её поцеловали, жарко, требовательно, грубо сминая губы и проникая в рот языком. На глазах у всех, если там кто-то ещё остался, одна ладонь фиксировала затылок, гося малейшее сопротивление, вторая обнимала за талию. Притягивая, вжимая в мужское тело, чужой язык танцевал во рту, брал штурмом, наказывал, ласкал. Юля плавилась в горячности поцелуя, согреваясь и забывая недавний ужас. Но губы уже болели, воздуха не хватало. Она забилась, пытаясь освободиться. Её отпустили, чтобы тесно прижать голову к груди и коротко приказать: "Стул принёс". "Зачем стул?" вяло подумала Юля. Рвано дыша, как после забега. В комнате полно кресел и целый диван есть. Под щекой сильно билось чужое сердце, нос щекотала мягкая ткань рубашки, дёрнулась, но её не отпустили, продолжая фиксировать в тесных объятиях зажимах. Стукнули ножки по полу. Фильер потянул её за собой, усаживая Юлю на колени и продолжая крепко удерживать в руках. Она снова безрезультатно попыталась освободиться, но тут же притихла от раздавшихся уверенных шагов и прозвучавшего ехидного: "Так-так, и почему я не удивлён? А ведь только ремонт закончили". "М-да. Кто выпустил шестого?" метнул с обратно. "Кому я сказал: жива-жива твоя драгоценность и даже не пострадала. Чего не скажешь о других. И если бы кое-кто лучше старался, Самбо ощутил состояние Ассары. «Работать! Бегом!» Хлопнула дверь. «Темное пламя! Кто бы мог подумать?» С явным удовольствием произнес третий. «Напомни мне, братец, когда у нас в последний раз наблюдалось подобное чудо?» «Правление четвертой ветви!» «Верно!» — щелкнул пальцами Харт. «А шестая мать у нас из рода Саваш!» «Мать правителя четвертой ветви — ее прабабка!» добавил подробности фильярк. Кто бы мог подумать, повторил Харт. Занятный костерок получился. Щедро шестая сына дарила. Ты почему вернулся? Отвлёкся он на кого-то. Думаешь, мне нужна сейчас охрана с нулевым резервом? Марш обратно в лазарет. И пятый, передайте, как придёт в себя, я её обязательно навещу. Пусть готовится и вещи собирает. Юлисс снова дёрнулась. Обниматься с Вильяргом было приятно, как и вдыхать его аромат. Но этот хитрюга не просто прижал её к себе, а ещё и глаза ладонью прикрыл. И как тут стерпеть, когда любопытство уже загрызло? Да и неудобно, прилюдно сидеть на коленях у мужчины. "Отпусти", попросила Юля тихо, и её неохотя выпустили из объятий, но руки остались лежать на Талии, страхуя. Она огляделась, не узнавая комнату. Складывалось ощущение, что внутренности просто сожрали. Исчезла мебель, обивка стен. Потолок темнел серым камнем. По углам испуганно жались световые шары. На полу светлели нетронутые пятна деревянного покрытия. Одно круглое, у Юли под ногами, второе у дальней стены напоминало кляксу с неровными краями. Двери в столовую не было, от лестницы осталась только верхняя часть. И стало понятно, почему так сокрушался третий. Уютного ремонта было откровенно жаль. Харт проследил её взгляд до кляксы и подтвердил: "Да-да, Юлия, ваших рук дело. Тройку магов мне опустошили. Едва устояли. Вы в следующий раз", он пожевал губу, потом махнул рукой. "А лучше без следующего раза. С тёмным пламенем шутки плохи. Не бойся, мы справимся". шепнул на ухо Фильярк и успокаивающе погладил Юли по руке. "Придётся скорректировать ваше обучение", посерьёзнил Харт. "И охрану подобрать покрепче". Он обвёл расфокусированным взглядом комнату, вздохнул и спросил: "Ко мне или к брату?" Юле показалось, что она ослышалась. Девушка нервно сглотнула. Под выжидающим и серьёзным взглядом третьего стало неуютно. Да и Фильярк за спиной напрягся. а лежащие на бедрах ладони закаменели. Захотелось вспылить, послать их, нашли время. Но вспылить означало утратить контроль. Терять же контроль после сегодняшнего было равносильно потере головы. Комната постепенно наполнялась людьми в темных свободных костюмах, напоминавших по силуэту кимоно. Невидимки решили показаться, дабы не нервировать Ассару, а срываться при народе — к себе. Процедили Юля за юро за лобёдрами и её отпустили, позволив встать. Харт прошёлся по ней оценивающим взглядом, принял скучающий деловой вид. К себе не получится, надо проверить, не нарушилась ли целостность стен, восстановить лестницу, да и оставлять вас без присмотра на ближайшие сутки нельзя. А доверить кому-то из чужих? Мы не станем, подтвердил четвёртый. Ты теперь член семьи. «Но если не можете выбрать...» — улыбка на губах Харта стала сладкой. «Мы с братом разделим дежурство». И они обменялись только им понятными взглядами. Вот сейчас можно и нужно было ругаться, посылать на четыре стороны, но сил не осталось ни на ругань, ни на возмущение. Стресс от пережитого медленно, но верно накрывал одеялом равнодушие. «Шестой?» — уточнила Юля. «Шестой?» Куда вы, бессовёнка? Харт поморщился, однако исправляться не стал. Прозвище из чужого мира оказалось заразным. Вот и третье его зацепило. Мои парни слетают наверх, возьмут всё, что вам потребуется, и ещё, Юля, я прошу вас никому не говорить о том, что здесь произошло. Другими словами, его высочество желал скрыть будущий дар шестого. Не хотел раньше времени тревожить птичник. Она вспомнила слова Пятой и согласилась с таким решением. Было глупо полагать, что дамы из клуба бывших жён не желают своим отпрыскам лучшего стать правителем. А совёнок слишком слаб, чтобы защищаться от нападок. Не убьют, так заклюют. Конечно, я согласна, но Пятая, её я беру на себя, быстро проговорил Харт. Не переживайте больше из-за этой женщины, она к вам не подойдёт. Очень хотелось надеяться, что не только не подойдёт, но и гадости никакой не сделает. Доверяй нам, всё будет хорошо. Тёплые руки обняли её, прижимая. Фильерг легонько прикусил мочку уха, и это на глазах у брата. Юля вспыхнула, вырвалась из объятий. Кажется, кто-то пытается демонстрировать своё и добиться того самого выбора, как будто у неё других проблем мало. Нет, точно мало. потому как теперь ей досталось сразу два недовольных взгляда, но Харт быстро сменил недовольство на снисходительность, посмотрел на неё словно на маленькую, а вот брату бросил резкое: "Торопишься?" и тут же переключил внимание Юли на насущные потребности. "Гард, поможешь с вещами? Просто скажите ему, что взять". Следующие минуты прошли в мучительных попытках вспомнить, где в шкафу висит самая приличная пижама. Потом, краснея и запинаясь, пришлось просить принести нижнее белье, косметичку, банный халат, полотенце и прочие гигиенические мелочи. Уже спокойно и собранно перечислить вещи Аля. Гарт, средних лет, высокий, подтянутый мужчина, слушался сосредоточенно, ни разу не перебив, точно получал спецзадание. Потом размеренно повторил всё, что наговорила Юлия, дождался подтверждающего кивка. и двинулся к остаткам лестницы. Шестого наконец выпустили из колоссной комнаты, и он с визгом повис на девушке. В глазах вместо страха читался восторг. "Ты лучшая", выпалил он, обнимая ручонками. Юлис слабо кивнула, не разделяя восхищения подопечного. Сбежавший было в объятиях четвёртого страх вернулся. В голове билось истеричное: "Я могла их всех убить". К чертям такую магию. Да только магию посылать бесполезно, она вернётся, и ответка Юле точно не понравится. Оставался единственный вариант брать под контроль. А ещё внутри зрела уверенность, что братьев, как и магию, посылать бесполезно. И было непонятно, с чего такая настойчивость. Своих девиц мало, на экзотику потянуло. А потом внезапно в памяти всплыли слова Кайлеса: Женщина слабее мужчины, её магия менее стабильна, подвержена лунным циклам, и потому без поддержки семьи и рода ей не выжить. Захотелось ругаться долго с чувством и матом, потому как она теперь тоже часть этого замечательного процесса принадлежности. Знать бы ещё, что скрывается за словами не выжить, потому как про нестабильность магии Юля может диссертацию накатать из личного опыта. С другой стороны, если дело в магии и попытке её стабилизировать, то к чему объятия и поцелуи? Нет, не выходит каменный цветок. Слишком мало данных. Опять же, куда приткнуть слова величия, а не желательности отношений для неразвитого дара? Юлия потёрла лоб, мучительно желая избавиться от атаковавших её мыслей. Прошу, третий голантно открыл дверь, пропуская их в покои четвёртого. Как братья поделили комнаты, Юлю не волновало, главное она с Альгаром. Если бы в компанию бутылочку красного для успокоения нервов, веточку винограда, горький шоколад и сыр с голубой плесенью, счастье будет полным. Но чего нет, того нет. Преподаватели с собой не позвали, и братья до вечера занимались младшим. Ну как занимались? Гоняли по всем предметам, обстреливая вопросами. Юля привычно села с книжкой, Но книгу быстро отобрали, велев переключиться на медитацию. В местном варианте это называлось поиском внутреннего огня. Надо было найти самое тёплое внутри себя место и оттуда тепло растащить по всему телу. Всё бы отлично, но под мужскими взглядами тепло скапливалось исключительно внизу живота и вряд ли имело какое-нибудь отношение к внутреннему огню. Юлия устала. Один раз почти упала уснув, но особо не продвинулась. Медитация не для меня, решила она. Вот если вспылить и жжчь, тут ей равных нет. А сидеть и ловить себя на грани сна, ну всё же сидела, упорно пытаясь поймать проклятый источник. "Отступись", прорычал Фильерк со стуком, ставя бокал. Прозрачная жидкость одним глотком вышибающая слезу у взрослого мужчины слегка выплеснулась на стол. Огневуху Фильерк не любил именно из-за накручивающего удара по мозгам. Но сегодня ему требовалась передышка. От одной только мысли, что Юля сейчас в его спальне, в постели, острое желание огнём скручивало внутренности, и нужно было что-то покрепче вина, чтобы приглушить жгучие мысли. Они удалились в кабинет, давая девушке приготовиться ко сну. С чего бы? Вздёрнул брови третий Она под моим покровительством, заявил Фильерк, едва сдерживая злость. К чему это внезапное соперничество? До недавнего времени брата не интересовало ничего, кроме политики. У него было несколько женщин под покровительством, но все они быстро исчезали из поля зрения четвёртого. Харт не любил, чтобы кто-то отвлекал его от любимой работы. И прекрасно осведомлена о его правилах, ухмыльнулся брат делая маленький глоток огневухи. С каким удовольствием Фильярк стер бы эту ухмылочку с губ брата. Но драка — не выход. Точнее, выход, но за пределы страны года на три у дальних рубежей. Чтоб мозги встали на место, как любит говорить отец. — Нет! — скрипнул зубами Фильярк, поднес бокал к губам, глотнул с удовлетворением, ощущая, как волна чистого пламени прокатывается по пищеводу. И я бы просил тебя не рассказывать о нем. Сам это сделаю. Хорошо. Неожиданно легко согласился Харт. Фильярк замер, с недоверием глядя на брата. Не понимаешь, младший? Невесело улыбнулся тот. А расклад прост. Шестому, конечно, придется не сладко. Совладать с темным пламенем? Харт вздохнул, покачал головой. Надеюсь, девятиликий будет милостив и позволит ему выжить. Но и без шестого ценность Ассары возрастает в разы. Женщину, которая может передать дар тёмного пламени детям, многие захотят прибрать к рукам. Мы должны быть первыми. Что предлагаешь? Хорипло спросил Фильярк. Он готов быть первым, но ему сильно не нравилась мы. Я не стану мешать. Действуй, но оступишься, или она тебя оттолкнёт, не обижайся. Заберу себе. Я не допущу, чтобы столь сильный дар достался другой семье. Фильерк стиснул зубы, представив Ассару в объятиях Харта. Гнев чистым пламенем бросился в лицо, и пришлось приложить усилия, чтобы сдержать внезапно взбунтовавшийся огонь. А если не захочет, спросил он хмуро. Харт посмотрел на него как на маленького. Захочет. К любому человеку можно найти подход. Надо лишь время. Я ещё только начал подбирать ключик к нашей сладкой оссаре. Ты ведь пробовал её энергию, нектар, правда? Мысль, что брат специально его провоцирует, остановила готовое к прыжку тело. Фильяр ксипло выдохнул, выругался и остался сидеть на месте. Взрослеешь, малыш, одобрительно кивнул Харт. С этой девушкой тебе понадобится всё терпение до последней капли. Уверен, что справишься. Филирк уже не был уверен, но и отступать было поздно. Сердце горело от одного взгляда на Ассару. "Я не отступлюсь", проговорил он упрямо. "И тебе не отдам". Но есть одна проблема. Харт понял его с полуслова. Её желание вернуться домой. Третий покрутил бокал в руке, опрокинул, махом заглатывая огневуху, вытер губы рукавом. Пока она воспринимает наш мир как работу. В ней все еще живет тоска по дому, и это нормально. Но постепенно шестой выйдет на первый план. Такова сущность Ассары. Однако с его совершеннолитием потребность в Ассаре пропадет. Твоя задача, брат, за эти 15 лет прорасти в ее сердце настолько, чтобы она думать забыла о своем мире. Не торопись, но и не давай успокоиться. Учти, я смогу прятать ее лишь до Академии. Да тизда, она должна стать твоей. Свадьба? сипло, так как голос подвёл, спросил Фильярк. Слишком быстро, покачал головой Харт. Отец не одобрит. Будет ждать до совершеннолетия Сары, достаточно помолвки или полноценного покровительства, чтобы в сторону других даже не смотрела. Действуй, брат, или я сам вступлю в игру. Договорились. подтвердил Фильерк, опустошая свой бокал. Встреча с его величеством, фееричный визит пятой, всплеск пламени и достойное завершение этого безумного дня, мужская спальня и чужая постель, большая и вместительная, но всё же чужая. Юля потёрла лоб. Тело ломило, кожа горела, чтобы через секунду покрыться мурашками, и было непонятно, это реакция на стресс, Елена выбрас пламени. Она уложила совёнка, быстро приняла душ, переоделась в розовую пижаму с пандами и крадучись пробралась в спальню. От мысли наткнуться на четвёртого или третьего вортуса стало сухо, а ноги предательски ослабли, но в спальне стоял уютный полумрак. Сладко посапывал совёнок, и Юля, ощущая себя измученной до дикой усталости, забралась под отдельное одеяло, прижала к себе ребёнка практически мгновенно проваливаясь в сон. Проснулась она рывком от присутствия постороннего за спиной, от руки, по-хозяйски притянувшей к себе, от прижавшегося к ней горячего тела. Она дёрнулась и завозилась, отодвигаясь, но рука притянула ближе, а тёплые губы прикоснулись поцелуем к шее. "Тише, разбудите совёнка". "Как вы смеете?" перешла Юля на раздражённый шёпот. "Никак" Согласился четвертый, но руку не убрал. «Только вы горите. Хотите и здесь все спалить?» Сжигать еще одну комнату Юля не хотела. «Если так дело пойдет, по комнате в день, ее выгонят спать на улицу из дворца». «Спите, Юля», — устало посоветовал его высочество. «И не мешайте мне вас контролировать». Она недовольно фыркнула, но разборки оставила на утро. тем более что его высочество лишь обнимал не делая никаких покушений на честь Ассары а скоро вообще засопел и только она как дура лежала без сна чутко ощущая за спиной волнующее присутствие мужчины